И в этот день с утра назначили батальонные учения, наступление за огневым валом. Огневой вал создавали артиллерии и минометами. Цветков, взяв с собой командира полка, шел в цепи батальона, показывая личным примером, что на таком удалении можно безопасно двигаться за огневым валом. Потом цепь пошла дальше, а Цветков с командиром полка Стали возвращаться, хотели побывать еще в одном батальоне. В это время и произошел проклятый выстрел. Минометы вели огонь, как и положено, на дальнюю дистанцию, с дополнительными зарядами. При очередном выстреле произошла осечка. Мину извлекли из ствола. Причиной осечки оказалось то, что перед этим на байке осталась часть шляпки гильзы. Приведя боек в порядок, миномет установили снова, но заряжающий в спешке схватил мину без дополнительного заряда. Командир расчета, заметив это, приказал прекратить огонь и стал ругать заряжающего за оплошность. И тут-то и произошло непонятное и непоправимое. Наводчик-сержант Никулин, которому это было вовсе не положено, Сам схватил еще одну мину и произвел выстрел. И мина эта оказалась тоже без дополнительного заряда. Была взята не оттуда. Недолет получился большой. В цепи никого из солдат не задело. Мина разорвалась за их спинами. На поле как раз там, где в это время шли Цветков и командир полка. Командиру полка оторвало ступню а Цветкову семь осколков в живот. Умер на операционном столе, не приходя в себя. Удивительно, как еще прожил полтора часа. Строго говоря, никто, кроме наводчика, не виноват. Что командир расчета приостановил огонь, отвлекся для выговора оплошавшему солдату, было в порядке вещей. А что наводчик как раз в этот момент вдруг проявил такую инициативу, сам произвел выстрел, никто ждать не мог. Допросив командира батареи и командира расчета, состава преступлений в их действиях не нашли, рекомендовали обойтись дисциплинарными взысканиями. Так и было сделано. Старшего лейтенанта, раз на его несчастье выстрел произвела его батарея, за халатность из старших лейтенантов в младшие, с батареей на взвод. командирами минометного расчета из сержантов в рядовые, а наводчик, тоже сержант, предстал перед трибуналом. В ответ на вопрос, почему самовольно произвел выстрел, объяснил, что спешил продолжить огонь. А как не заметил, что взял мину без дополнительного заряда, ничего вразумительного сказать не мог. Только, удивляясь самому себе, разводил руками и повторял, что ж теперь делать, раз виноват, отвечу. Был как в воду опущенный. Пока сидел под следствием, прокурор даже забеспокоился, как бы не наложил на себя руки. Приказал обыскать, нет ли при нем чего-нибудь такого, чем себя жизни лишают. Когда обыскивали его, поняв, почему обыскивают, сказал, «Зря на меня подумали. Не Иуда, чтобы вешаться. Моя вина, но суда не боюсь». Трибунал признал наводчика минометного расчета сержанта Никулина виновным в преступном нарушении приказа, что в результате самовольно произведенного им выстрела миной без дополнительного заряда привело к гибели заместителя командира дивизии и ранению командира полка. Учитывая тяжесть последствий, сержант Никулин был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу. Выслушав приговор, Никулин только глубоко вздохнул, но ничего не сказал. Наверное, было бы легче, если бы хоть что-нибудь сказал. А он не сказал ни слова. О том, что приговор трибунала подлежит утверждению военным Советом армии, сержант Никулин во время объявления ему приговора или не услышал, или не придал значения. По лицу его было видно, что он ждал такого приговора. Не потому, что считал себя преступником, а привык к мысли, Раз вышло так, что убил человека, значит, и сам должен быть готов к ответу по всей строгости. Два дня назад приговор трибунала был доложен командующему армии. Человеку на этой должности приходится сталкиваться со многими необходимостями, в том числе и такой тяжелой, как утверждение смертных приговоров, вынесенных трибуналом. К счастью, эта необходимость бывала редкой. За полтора года командования армии Серпилин вставал перед нею только трижды. Два приговора утвердил не колеблясь, третий не утвердил вернул. И дело кончилось впоследствии штрафным батальоном и смертью в бою. Этот приговор был четвертым серпирин прочел подписанное председателем трибунала и прокурором представление и, не утвердив, отложил в сторону, захотел сам ознакомиться с делом. Зацепило что-то в приговоре. Да и формулировка. Преступное нарушение приказа. Может, по букве закона и верное. Не вполне отвечала сути. «Преступно нарушил, значит, приказали идти вперед, а вместо этого побежал назад. Тут вся беда, что выстрелил без приказа. Светков уже похоронен, и над могилой его на городской площади в Кричеве сказаны слова прощания и салют дан из двадцати винтовок, и письмо вдове написано. Все это уже в прошлом, уже затмилось и перехлестнулось другими делами» и предстоявшая теперь смерть виновного в смерти Цветкова солдата стала уже чем-то отдельным от смерти Цветкова, на что и смотреть необходимо было отдельно. Заставило отложить в сторону приговор и мысль, имевшая отношение к предстоящему наступлению, что это не дезертир и не членовредитель, и расстреливать его перед строем не станут, потому что Ни сам случай, ни обстановка этого не требует. Наоборот, обстановка перед наступлением требует этого не делать. Значит, просто приведут в исполнение приговор, и человека не будет. А что это за человек, которого не будет? Вчера, глядя на ночь, Серпилин прочел привезенное ему дело. Из него можно было узнать, что виновник смерти... Полковника Цветкова сержант Никулин Петр Федорович имел 39 лет от роду и происходил из Пскова, где его семья, состоявшая из жены, тещи и троих детей, еще и по сей день находилась в фашистской оккупации. Оттуда же из Пскова, где работал складским рабочим на товарной станции, он и пошел по призыву на войну на который был один раз награжден медалью за боевые заслуги и трижды ранен. Под Тихвином в ноябре 41-го, на Верхнем Дону в июле 42 и под Белгородом в марте 43-го. После чего направлялся на излечение в госпитале, а после излечения в госпиталях возвращался в действующую армию.